Хейкингем отошел с Д'Артаньяном. Ах, шевалер, начал герцог. Расскажите мне всю историю с бриллиантами. Никто не знает и в Англии. Даже сын того, кто был ее героем. Милорд, один человек в мире имел право рассказать эту историю, как вы выражаетесь. То был ваш отец. Он счел нужном молчать. Прошу позволения последовать его примеру. И Дертеньян поклонился с видом человека, на которого не подействуют никакие убеждения. Если так судить, сказал Бэкингам, простите мою нескромность. И если я когда-нибудь поеду во Францию, он навернулся, чтобы в последний раз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 отвечала принцесса. Он скажет вам. Каким волшебством Д'Артаньян извлек из соснового ящика коттедж? Слова короля о самолюбии Муанка очень встревожили Д'Артаньяна. Лейтенант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 Так что с последнего дня какого-либо года, когда вы видели все белым, до первого дня следующего, когда все кажется вам черным, достаточно промежутка в одну ночь. Когда Д'Артаньян выехал из коля со своими десятью головорезами, его также мало страшила встречи с Голиафом,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 тогда он потерял охоту рисковать и стал учитывать все возможные неудачи. возвращаясь с ауденцией, он думал только об одном как бы не задеть такого сильного человека